Глава семнадцатая «Вот и свиделись, полукровка!» — потер руки Кайдзен. «Здесь тебя никто не спасет!» Послышался звон вынимаемых мечей, и за его спины вышел десяток воинов и два младших жреца. Легионеры и адепты разошлись кругом, отрезая пути отступления. жрец Миролюбиво поднял руки вверх и Чиру. «Мы не сделали ничего плохого. Пропусти нас, и мы вернемся в лагерь». «Я почувствовал твой след на площади», — оскалился Кайдзен. «О, это был ты, можешь не отпираться. Ты не чист. В тебе есть тема «В любом джигате есть тьма», — сказал Ичиро, — «так же, как и свет». «Не смей рассуждать о том, чего не понимаешь, ублюдок!» Лицо жреца исказилось от ненависти. «Такие, как ты, не должны топтать священную землю Таруна!» Ичиро потемнел от ненависти. «Будь это другое место, он бы попытался убить жреца». Но возле печати Шугасара, который пользовались не так уж и давно, применять магию опасно. Слишком тонка грань между планами. «Убийство легионеров запрещено!» — выложил последний козырь маг, цыдя слова. «Легац просит за это!» Мерзкая усмешка жреца стала еще шире. «Да кто узнает об этом?» — захихи колонн. «Вас, твари, подземелья сожрали! И дело с концом!» «Бежим!» — заорал Ичиро, прыгая в сторону. «Если уйти подальше от печати, он сможет применить магию». Ичиро пинком отправил одного бойца в полет, второго шепчероки, за ним следом бежал Исаджи. Сейджо, вытащив свои изогнутые кинжалы, вспорол горло одному легионеру и на развороте пронзил грудь второго. Кровь ручьем брызнула из трупов. «Сейджо, нет!» — скричала ичира Жрец, увидев смерть бойцов, впал в бешенство. Скинув руки, он отправил в беглецов рой светящихся шариков. «Остановись, безумец!» — заорал маг. Но было слишком поздно. Пролитая кровь попала в желобки и устремилась по ним к чуть вогнутому центру печати. Заклинание жреца развеялось в воздухе, и золотистые нити энергии втянулись в сферу. Шар вспыхнул багровым светом. В глубине его заклубилась темная дымка, и засверкали золотистые разряды. «Быстрее!» — прокричал Ичиро. Но было слишком поздно. Между двумя сферами протянулась багровая нить, резко разошедшаяся в стороны. Из полыхнувшего алым портала вылетела волна, уронив присутствующих, и вернулась обратно. Джигаты пробовали противостоять ей, но безрезультатно. Она подхватила бойцов словно лепестки, и с криками они сгинули в межмировой червоточине. Приземление вышло жестким. Ломая кривые карликовые деревца, и Ичиро упал в жижу и, набрав полный рот грязи, приподнялся на руках. Бусинка быстро забралась ему на спину и, отряхнувшись, встревоженно принюхалась. С отвращением сплюнув, мак огляделся. По багровому небу плыли серые облака. Солнца не было. Портал выбросил легионеров на краю заросшего болотца, берега которого покрывали мелкие деревца. Чуть дальше виднелся искореженный лес. Деревья изгибались и перевивались между собой, образуя уродливые формы. Все вокруг выглядело больным и разлагающимся. Воздух пах гнилью, оставляя во рту привкус мертвичины и скисшего молока. Царила мертвая тишина. Легионеры поднимались и, сжимая в руках мечи, оглядывались вокруг. Младшие жрецы встали, и в их руках вспыхнул яркий свет. дзена видно не было похоже хитрый лис успел скрыться в нужный момент не призывайте силу ракута прошипел ичира вы совсем идиоты замолчи полукровка неуверенно произнес один из них ты на мне указ хотите чтобы нас сожрали внимательно наблюдая за руками жрецов спросил ичира сожрали развеял заклинание второй жрец. Первый нехотя последовал его примеру. «Где мы вообще?» «Судя по всему», — втянул в воздух и посмотрел на небеса Ичиро, — «в бездне. А если говорить о слое реальности, то это ядовитый лес». «Нет», — посерели жрецы, — «этого не может быть». «Если бы Кайдзен не применил магию возле печати Шугасара, мы бы сюда не попали», — саркастично ответил маг. «Можете винить его в этом. Впрочем, я знаю способ, как выбраться отсюда. Предлагаю на время оставить разногласия». «Хорошо», — трясущейся рукой жрец вытер пот с лица. «Мы согласны». «Тогда идем скорее отсюда», — нахмурился Ичиро. Применять магию, особенно светлую, было глупо. Отряд разбился на две группы и направился в глубь леса. Недавние враги настороженно посматривали друг на друга. О доверии не шло и речи. Лес выглядел отвратительно. Изогнутые стволы тянулись вверх и, сплетаясь сучьями, врастали друг в друга. В черно-зеленой листве прыгали отвратительные создания, похожие на усыпанных язвами ящериц. Их белые глаза без век бессмысленно пялились на проходящих джигатов, а из разъявленных пастей выстреливал длинный тонкий язык, заканчивающийся иглой. И чира увидел, как ящерица пронзила языком пролетавшее мимо насекомое и отправила его в пасть. Ноги по щиколотку уходили в воду, и в сапоги впивались мерзкие черви с клыкастой пастью. Мир этот был чужим и совсем неподходящим местом для джигатов. Вскоре стали попадаться огромные белоснежные цветы. Они росли на лианах, опутывающих деревья. Стебли древесного паразита слегка подрагивали, словно живые. Сладкий аромат поплыл в воздухе, кружа голову. Один из легионеров наклонился поближе и вдохнул сладкий аромат полной грудью. Потревоженная пыльца взлетела облаком и окутала бойца. Расчихавшись, тот отошел от цветка. «А если он ядовит?» Проходящий мимо Чироки не удержался от подколки. Легионер побледнел, прислушиваясь к чувствам, затем облегченно вздохнул и, сплюнув в сторону Чироки, продолжил путь. и чира если ты знаешь как выбраться зачем они нужны эсад же догнал мага и пошел рядом ему подтянулись сэй джо и широки вы же не думаете что мы сейчас пройдем немного откроем дверь и окажемся дома маг ронично приподнял бровь все будет несколько сложнее спокойно спросил сей джо в бездне приходится за все платить чаще плату берут кровью «Поэтому они нам и нужны», — пояснил маг. «Будьте наготове. Возможно, придется действовать очень быстро». «Эй, вы чего там шепчетесь?» — крикнул жрец. Его глаза метали молнии из-под капюшона. «Обсуждаем, как выбраться отсюда», — улыбнувшись, ответил маг. «Я вижу только один выход. Нужно найти провал между мирами и попросить Шея о помощи». «Диманицу?» — возмутился второй жрец. «Мы не будем участвовать в этом!» «Нам плевать, с кем ты договоришься!» Внезапно вышел вперед один из легионеров. «Главное, вытащи нас отсюда, а жрецы могут оставаться, если хотят. Что нужно делать?» «Внимательно смотреть!» — кашлянул Ичира. «Если увидите яму, заполненную призрачным пламенем, это и есть портал!» Только не прыгайте туда. Бездна испещрена червоточинами, словно сыр, и куда вас забросить, не знает никто. Без дозволения повелительницы Огненных озер мы не попадем на Тарун. Жрецы скрипели зубами, но ничего не говорили. Оставаться здесь им совсем не хотелось. — Как ты вежливо о Шаилене говоришь! — широкий широко улыбнулся. от нее зависит наша дальнейшая судьба философски ответил маг можно проявить немного такта». они шли долго сколько не знал никто из них здесь не было смены дня и ночи багровое небо равномерно освещало землю и лишь иногда серые облака приглушали его сияние все давайте передохнем и вчерара оглядел измученный отряд возражений не было «Как же хочется пить!» эсад же вытер рукавом лоб. «Ичира, здесь как с водой вообще?» «Я тебе тут что, частый гость?» — хмыкнул маг. «Скорее всего, можно пить сок лиан», — ткнул кинжалом в дерево Сейджо. «Я видел, как ящерицы и насекомые разгрызали побеги в поисках влаги». «Бойцы!» — свистнул Ичира. те кто хочет пить могут срубить стебель лианы ее сок прекрасно утоляет жажду два бойца срубили побег и начали жадно пить щедро брызнувший сок остальные решили воздержаться вскоре отряд двинулся дальше все поглядывали на напившихся но ничего не происходило постепенно весь отряд испил сока растений жить стало веселее как же зудит бормотание легионера привлекло внимание чира один из бойцов отстал и на ходу скреб лицо расцарапав его до крови эй что с тобой крикнул маг зуд он сводит с ума заорал легионер раздырая кожу помогите держите его крикнул жрец четверо легионеров прижали солдата к земле он задергался в конвульсиях требуя помощи «Только не применяйте магию!» — шагнул вперед ичира «Если архидемон почует нас, мы покойники». Жрецы обожгли его злым взглядом, но послушались. Раненый кричал от боли, но что с ним делать, не знал никто. «Что это?» — вскрикнул один из бойцов. Схватившись за тоненький зеленый стебель, выглянувший из царапины на лице несчастного, он потянул его вверх. Боец взвыл и выгнался дугой. Из плоти выскользнуло множество белых нитей. Приглядевшись внимательнее, боец грязно выругался и, отбросив стебель в сторону, вытер руку о штанину. «Это росток лианы!» — отошел он в сторону. «Они растут прямо в нем!» Остальные побледнели и схватились за животы. Нескольких бойцов начал рвать. Зрелище было не для слабонервных. «Любопытный способ размножения», — пробормотал Ичиро. «Не нюхайте цветочки!» Один из легионеров вынул меч и вонзил в голову несчастного, оборвав его муки. После чего вынул клинок и отошел в сторону, не проронив ни слова. «Идем дальше», — пошел вперед Ичиро. «Нужно выбираться отсюда». Они плутали долго, очень долго. В этом проклятом месте не было ничего, кроме влажного леса, ящериц и летающих насекомых размером в полладони. Посмотрев, с какой жадностью фамильер жует жуков, Ичиро рискнул и, поймав одного, откусил ему голову. Ну и гадость! Макс трудом проглотил комок, сдерживая рвотные позывы. Стараясь не дышать, он откусил еще. По вкусу напоминало тухлятину, а по запаху джигацкие фекалии. Бусинка, почувствовав настроение мага, залезла ему на плечо и просвистела. И Чиро послышалась в ее голосе насмешка. «Мол, завел нас суда вот теперь и жри эту мерзость». Тяжело вздохнув, И Чиро доживал кусок и, срубив лиану, напился воды, стараясь держаться подальше от цветов. Все это время отряд питался насекомыми и водой. Бойцы ворчали, но не перечили могу Они понимали, что он для них единственный шанс выбраться отсюда. Но в конце концов им повезло. Столь нужная им червоточина нашлась. Обнаружил ее жрец, засияв словно золотой лик ракута в солнечный день. Блуждания по лесу изрядно сбились с них спесь. и они были готовы на многое, чтобы выбраться отсюда. Даже ритуал с участием архидемона больше не казался им таким отвратительным. В конце концов, грехи и замолить можно. «Нашел!» Жрец махал рукой с небольшой возвышенности, на которую забрался, чтобы осмотреть окрестности. «Наконец-то!» — выдохнул Ичира. Блуждания по этому странному лесу изрядно вымотали его. «Сейджо! Чироке! Эсаджи!» — подозвал он друзей. «Когда мы поднимемся, нужно будет вырубить солдаты жрецов. Будьте наготове!» Друзья кивнули, давая понять, что услышали мага. Ичиро поднялся на небольшой плоский взгорок и посмотрел в провал. То, что нужно. На плоской вершине находилась каверна, заполненная молочно-белым туманом. Из глубин вырывалось прозрачное пламя, от которого веяло холодом. и Ичиро огляделся. Зрелище вызывало беспокойство. Вдалеке виднелся гигантский замок, из шпиля которого бил черный луч. Крепость Крага. Хозяин этого Доминиона имел дурную славу даже по сравнению с остальными демонами. Встречаться с ним совсем не хотелось. Оставалось надеяться, что он занят более важными делами. «Но работать все равно придется быстро». «И что дальше?» Жарец в нетерпении переминался с ноги на ногу. О своем нежелании пользоваться помощью демона он даже не вспомнил. «Зови остальных!» — сложил руки за спиной маг, приняв расслабленную позу. «Когда портал откроется, нужно будет действовать быстро». «Давай, вытаскивай нас отсюда!» Бойцы, встав на краю портала, нетерпеливо смотрели на мага. «Как скажете!» кивнула чира и взорвался серией ударов. Он оглушил одного жреца и рвался к другому, но между ними стояли легионеры. Он бил солдат рукоятью по голове и, пригибаясь, подрезал сухожилия. Бойцы падали, не успев вытащить оружие. Его друзья тоже не стояли без дела. Сейджо оглушил своего противника и бросился на помощь широкие и Эсаджи. Оставшийся жрец успел вскастовать заклинание. Перед ним вспыхнул полупрозрачный синеватый круг, на котором загорелись белоснежные письмена. «Арава это Сигра Эушкор!» — протрещал мак и швырнул заклинание в Ичиро. Ичиро упал на землю, спрятавшись за телом легионера. Раздался громкий шлепок. Кроваво-красный туман закрыл обзор. Мак перекатился в сторону, ожидая повторной атаки, но ее не последовало. «Что за дерьмо?» — раздался громкий вопль и звуки рвоты. «Ичира! Разве нельзя было убить его почище?» «Я не убивал жреца», — сказал Мак осторожно, приподнимая голову. «Тогда что это?» — проорал Чироки, весь заляпанный кровью и волокнами мяса. Вырвав из бока кусок бедренной кости, он скривился. Осколок пропорол доспех и задел кожу. «Жарез взорвался, словно горлодер моей бабули!» «И воняет похоже!» «Эффект от заклинания!» Брезгливо скинув кусочек плоти с плеча, ответил маг. «В бездне магия ведет себя весьма непредсказуемо. Видимо, современных магов совсем ничему не учат. Ладно, неплохо справились». «Нужно поторапливаться», — взглянув на замок, сказал ичира «Если Крак почуял магию, нам конец. Будем надеяться, что он далеко отсюда». «Гадство!» — сплюнул Чироки, стирая с лица фарш. «Что дальше?» — деловито поинтересовался Сейджо. «Будешь рисовать пентаграмму?» «К сожалению, я не особо силен в портальной магии», — неохотно признался ичира Будем действовать по старинке. Таким способом вызывали Шиелену на Таруне еще до исследований Шугасара. Надеюсь, нам хватит жертв. Эсаджи, Чироки, свяжите и спросите пленных, как они узнали, что мы находимся в пещерах. Сейджо, тащи к провалу первого. Сейджо подтащил первого пленника к провалу и по знаку Ичиро перерезал ему глотку. Алая кровь хлынула в портал. Ичиро встал возле провала и прикрыл глаза. шеелен владычица огненных озер, к тебе взываю! Вкуси крови и плоти, откликнись на зов! Явись мне!» Ичиро махнул рукой, и кровь следующего джигата полилась портал. Шесть легионеров погибли, прежде чем удалось привлечь внимание демоницы. Портал изменил свой цвет и запульсировал ярко-желтым цветом. Холм затрещал и зазмеился трещинами, из которых вырвалось пламя. Друзья сбежали к подножью, утащив жреца с собой. За край провала схватилась гигантская когтистая лапа. Рывок из портала, разбрасывая куски земли, вылетела шеялена. Хлопнув кожистыми крыльями, Она плавно приземлилась неподалеку от легионеров и обвела их желтыми, с вертикальными зрачками глазами. Демоница явилась в своей истинной ипостаси. Покрытое крупной чешуей тело возвышалось над землей на несколько метров. Голову венчали рога, загибающиеся назад. Когтистые лапы глубоко проваливались в болотистую почву. Подцепив когтем тело одного из бойцов, Шиелена оторвала ему руку, и, забросив пасть с аппетитом, захрустела. Легионеры побледнели. «Прекрасно!» Низким и приятно звучащим голосом произнесла она, облизнув полные губы. «Давно меня не приглашали подобным образом. Что вам нужно?» «Помоги выбраться», — поднял голову Ичиро. «И к принесенным жертвам мы добавим жреца». «Какой наглец!» — злобно процедила шея Лена. «Жертвами ты привлек мое внимание. Думаешь, что этого достаточно?» Демоница приподняла верхнюю губу, обнажив ряд острых зубов. «Ичира, придумай что-нибудь!» — просипел Эсаджи. «Я совсем не хочу становиться ее завтраком!» демонница услышала его слова и ее улыбка стала еще шире. может мы сможем договориться проговорила чира с трудом проталкивая слова через пересохшее горло договориться задумалась шеелена что ж если выполнишь мою просьбу я отправлю вас домой «Ты готов заключить договор с архидемоном, мак Ичиро скрипел зубами, шиелена злобно ухмылялась. «Хорошо», — неохотно кивнул маг, — «чего ты хочешь?» «Ты выполнишь одну мою просьбу, когда я попрошу», — произнесла демоница. «Не слишком трудно для тебя». «Хорошо, я согласен», — быстро кивнул маг. «Отправляй нас на Тарун». «Не так быстро», — качнула трупом демоница. Улыбка исчезла с ее лица. «Хитрить вздумал. Поклянись изначальной тьмой, что исполнишь наш договор, и тогда я отправлю вас домой». «Не так быстро, говоришь? А если крак пожалует?» Маг сделал слабую попытку отвертеться. «Я всегда держу свое слово, поверь мне!» «Крак! Это ничтожество!» пренебрежительно фыркнула Шиелена. «Не смеши меня, маг! А твои слова, неподкрепленные клятвой, пустой звук!» и чира вытянул вперед руку и повернув ладонью вверх произнес слова сделки скрепив их клятвой темный огонек вспыхнул и погас на ладони его услышали отлично вновь заулыбалась шеелена приятно иметь в должниках мага Наклонившись и опустив коготь в портал, демоница пристально вглядывалась в его клубящееся марево. В червоточине мелькали различные картины. Огненные водопады сменялись безжизненными ледяными полями. На смену пустыням приходили поля цветов. Многое пронеслось в оке портала, пока Шея Лена удовлетворенно не кивнула. — Можете отправляться! Выпрямился архидемон, посмотрев своими огромными глазами на друзей. А вот жрец, ловко поймав его за воротник, демоница облизнулась. «Останется со мной. Давненько я не пробовала такого лакомства».